2 февраля Полураспад «Ничто так не даст понять и ощутить своего одиночества, как то, когда некому рассказать сон». Фаина Раневская «Я говорю, знаешь, а ведь я тебя люблю. Она смотрит на меня долго и тепло. Знаешь, а ведь и я тебя люблю». И я готов заорать от счастья, но даже во сне до меня доходит это сон. К тому же какой-то вялый, неубедительный, но вязкий. Просыпаюсь тяжело почти с головной болью и смотрю на часы пол первого. И трогаю простыню слева от себя. Один. И вспоминаю, ну да. Она же прислала СМС. Полетел компьютер, и ей придется переделывать гору работы, и на последнюю электричку она не успеет. И я откидываюсь затылком на подушку, и в тысячный раз понимаю, что нет никакой разницы, в какой именно час утра она придет домой. Даже моя подкорка уже с этим смирилась. Вон сон какой получился, блеклый, почти не цветной. Сепия, а не сон. Пора уже мне осознать, Пора начать привыкать к одиночеству. И я гляжу на часы полпятого. И протягиваю руку и чувствую ее. В полуметре. Настолько далеко, насколько позволяет ширина кровати. Ну да, я же колючий. «Ты колючий!» Стала говорить она всякий раз, когда я пытаюсь прижаться к ней. Поцеловать или обнять. «Я дикобраз. У меня колюче все!» Руки, ноги, щеки, губы, шея, грудь. А позавчера ночью выяснилось, что и спина тоже. Теперь, кажется, я могу прикасаться к ней только пятками. Впрочем, они шершавые. Поэтому она спит на расстоянии. Прошлой весной в Риме она потеряла заколку для волос. А на утро решила, что слишком растрепана для завтрака, И попросила меня сбегать за угол и купить какую-нибудь простенькую резинку, чтобы хотя бы хвостик затянуть. Простенькая у итальянцев не в чести. Так что, обижав всю Кампо Ди Фиоре, я нашел таки резинку. Но не голое эластичное колечко, а эластичное колечко с приделанной к нему тряпичной розочкой. Она, обычно чуждая бижутерии и вообще не натуральных украшений, к этому цветочку почему-то прониклась. Поначалу резинка служила по прямому назначению, потом перекочевала на кармашек ее джинсовой куртки, добавив ей немного наивного и совершенно невычурного шарма. «Пойдем в деревню поужинаем», – предложил я на днях, когда понял, что она почему-то никуда не собирается. Дома есть нечего, кроме бананов и позавчерашнего хумуса. Это правда. Накануне, впервые за годы, я опустился до макдональдсовского чизбургера. «Пойдем!» – неожиданно согласилась она и пошла в спальню собираться. «А можно тебя попросить надеть вот эти туфли?» – спросил я, опять сильно рискуя нарваться на отказ. «Не знаю. А зачем?» «Не знаю. Ты уже сто лет их не носила». «Ну, не сто лет, не так уж и давно». «Что, сможешь вспомнить, когда?» «Да, в прошлом сентябре, когда мы на Корфу были». «Ну, не хочешь, не надо». «Кто я теперь такой, чтобы просить о подобных вещах?» Но она вдруг их надела. Черные остроносые туфли на отточенных каблуках и с ленточкой, завязывающейся на лодыжке. «А что, симпатично нога смотрится, да?» — спросила она, когда мы устроились на балкончике моего любимого кафе, в которое заглянули перед ужином. Я кивнул. Она оценила. «Да, наверное, надо иногда нарядное носить». «Безусловно», — согласился я. Особенно теперь, когда не нужно всех вокруг уведомлять, что замужем. В ответ она стукнула мне полбу длинной ложечкой для латте и улыбнулась почему-то не очень радостно. Но, нарушив литературную традицию, не рассмеялась горьким смехом, переходящим в плач, а заговорила о чем-то другом. Смеялась она потом, когда мы сидели дома на диване и пили чай. И она очень буднично поинтересовалась, сможет ли, когда станет уходить от меня, взять то, что захочет. А когда это случится? Я тоже постарался быть индифферентным. Не знаю пока, но могу поторопиться, если тебе так будет легче. Ты этого хочешь? Зачем ты задаешь вопрос, ответ на который знаешь сама? Мы отпили каждой из своей кружки и, по общей дальневосточной привычке, надо же, в нас еще осталось что-то общее, закусили чай бутербродом со слабосоленым лососем. «Знаешь, я хочу тебя попросить», — сказал я, — «забирай все, что тебе нужно, только оставь мне котов». И вот тут она рассмеялась. В квартире живут два кота. Не настоящих, деревянных. И не совсем кота, потому что один из них — кошка. Наташка, одна из лучших ее владивостокских подруг, несколько лет назад познакомилась в интернете с французом Жаком, Довольно скоро в реале вышла за него замуж, сделалась на Натали и поселилась в солнечном городке на лазурном берегу. Отскок белокурая. Приезжаешь к друзьям, у которых не было несколько лет, и все так же. Та же комната, и тот же диван, и тот же балкон, и те же родители друзей, также искренне пьющие за вас и ваше счастье, которое теперь значит что-то иное, что-то не то, что значило тогда. Несколько лет назад. И они, родители друзей, и сами друзья, и вы тоже все делают вид, что знают, за что пьют. Хотя на самом деле понятия не имеют ни родители, ни друзья, ни вы сами. Но все притворяются, что так и должно быть. И притворяются совершенно искренне и более чем правдоподобно. И все вокруг то же самое. Друзья, и их родители, и их квартира. Но только вдруг выходит из соседней комнаты, это чудесное и белокурое, И вдруг ощущаешь, да ведь несколько лет назад, когда точно так же пили за ваше счастье, и не надо было еще так искренне притворяться, потому что счастье на самом деле было еще вашим, что тогда, несколько лет назад, эта белокурая не выходила из соседней комнаты, потому что не могло еще ниоткуда выходить, потому что вообще само не могло не то что ходить, а даже членораздельно играть глазами потому что только недавно появилась на свет. А тут выходит само из соседней комнаты и смотрит вопрошающей огромной синевой. А что это ты ему привез из заморского своего далека в подарок? И понимаешь, как все быстро. В один из наших приездов Наташка и Жак подарили нам очень симпатичное изваяние почти метровой высоты. Такие деревянные кошки встречаются в Провансе на каждом шагу. Это один из тамошних символов. В Провансе вообще с символами все в порядке. На 3-4 независимых государства хватит. Мы, конечно, поворчали для порядку, потому что тащить нового любимца через границу предстояло нам самим. Но с тех пор животное вполне себе уютно прописалось в нашей гостиной. Между телевизором и книжным шкафом. Странное дело, но у кошки до сих пор нет имени а может и есть, только мы вслух его не произносим. Наверное, потому, что имя у них одно на двоих, у кошки и у нее. Они вообще друг на друга похожи изяществом позы, изгибом длинного тонкого тела, независимым выражением огромных загадочных глаз. А несколько месяцев назад сходство стало еще большим. У зверя появился партнер. На Новый год к нам из Питера приехала ее кузина – Юная, суматошная, влюбчивая и оттого вечно страдающая Дашка. Когда стихли вечерние разговоры, главной темой которых было обсуждение различных, но неизменно ущербных вариантов исполнения Дашкиного желания остаться в Лондоне навсегда, она вдруг вспомнила, что забыла привезти нам подарки. Наши попытки урезонить кузину и объяснить ей, что она и есть самый главный подарок, оказались тщетными». И на следующее утро она исчезла, попросив предварительно объяснить, как добраться до Оксфорд-стрит. Вечером Дашка распаковывала покупки. Ей что-то из косметики, мне толстый косоглазый кот с дурацкой улыбкой, дыркой в голове и надписью на пузе «Копилка на поход в клуб». Кот, в отличие от кошки, не деревянный, а керамический. И в стройности явно уступает своей новой подруге. Но сочетание цветов и настроений такое, будто ваял их один ремесленник. Да нет, какой там ремесленник? Художник. Это же наш портрет. Семейный, так сказать. Потому я и попросил не забирать котов. И она рассмеялась, легко и искренне, как смеялась когда-то удачной моей шутке или просто когда у нее было хорошее настроение. Или во сне. Ах, как она смеялась во сне!» Сколько раз я просыпался от этого счастливого смеха, и она просыпалась тоже, и рассказывала мне свой сон, и иногда мы после этого смеялись вместе. Интересно, что снится ей сейчас, в полуметре от дикобраза?